Глава 17. Адам Морган. «После того, как шериф Стивенс ушёл, я подумал о том, чтобы позвонить Саре. Но я не могу. По крайней мере, пока. Я знаю, что физически с ней всё в порядке, но не могу представить, как она переживает это эмоционально. Сара — самый сильный человек, которого я знаю, но человек не может вынести так много». Мне хочется сказать, чтобы она наняла кого-нибудь другого, потому что она не должна прибираться после меня. Конечно, я знаю, что не убивал Келли, но у меня был с ней роман. Без этого романа ничего никогда не произошло бы. Может быть, Скотт всё равно убил бы Келли, но не в нашем доме. Я не был бы в этом замешан. Скотт, должно быть, и есть тот самый убийца. Меня не волнует, какое шоу он устроил сегодня, но это был он. Я знаю, что так оно и было. Надеюсь, что Сара и Шериф Стивенс смогут доказать, что это был он. Я закрываю глаза и пытаюсь заснуть. Но разум продолжает прокручивать события не только сегодняшнего дня, но и последних шестнадцати месяцев. Я думаю обо всех тех часах, которые были у нас с Келли. Я люблю свою жену. Но любила Келли тоже. Я позволяю слезам скатиться по щекам на подушку. Что я наделал? Какого хрена я это сделал?